Глава 7. Китайская традиция Китайский Новый год – время творения Для большинства народов, особенно европейцев, давно стало привычным праздновать Новый год зимой. Но даже в Европе так было не всегда. У многих славянских племен Новый год приходился на середину сентября. 1 сентября по старому стилю. В марте Новый год праздновали жители Междуречья, а затем и египтяне, греки, римляне – и связывали они его с пробуждением природы. Китайский Новый Год в переводе означает «праздник весны» и связывается не только с обновлением сил природы, но и с мифом о творении Вселенной. Это самый продолжительный праздник, ведь и все сущее было сотворено не за один день. Парадоксально, но отмечается этот праздник не весной, а зимой, и фиксированной даты не имеет. Все зависит от того, на какой день придется второе новолуние после 21 декабря. Разброс дат от 21 января до 20 февраля. Само же торжество длится 15 дней, начиная с запуском фейерверков и заканчиваясь праздником фонарей. В этот период, как и у многих других народов, у китайцев принято много времени проводить с семьями, навещать родственников, устраивать застолья. Наименование «Китайский Новый год» в известной степени условно, ведь и другие народы Восточной Азии имеют схожие традиции. Да и пересечения мифологических сюжетов весьма значительны, ведь исторически эти народы постоянно взаимодействовали. Обилие огня, фонари, фейерверки, шутихи – не случайно. По древним поверьям, огонь способен был отпугнуть злых духов и привлечь добрых. Финалом праздника по традиции является церемония, во время которой семья торжественно приветствует возвращение в дом божеств, которые посещали мир духов, чтобы рассказать о прошедшем годе, Во время этой церемонии также отдается дань уважения предкам. На какой бы день календаря ни пришлось завершение праздника, этот день и считается первым весенним. А еще, как широко известно, у каждого года свой покровитель животное или мистическое существо, а также свой священный цвет и своя стихия. Цветов равно как и стихии 5. Белый соответствует металлу, черный воде, зеленый или синий Как правило, в Восточной Азии эти цвета не разграничивают дерево, красный – огню, желтой – земле. Полный цикл длится 60 лет, потом повторяется. Да, мифология в целом призвана объяснить принципы существования Вселенной и законы природы, но не часто встретишь такую поистине космическую глубину, какой достигли китайцы. Именно таков астрономический цикл движения Солнца, Земли, Луны, Юпитера и Сатурна. Точнее, у Сатурна за 60 лет происходит два оборота вокруг Солнца. У всех остальных еще больше. Например, Юпитер совершает пять оборотов. Вряд ли появление мифа было совпадением. Наверняка формированию представлений о круговороте времени предшествовали серьезные наблюдения, причем сделанные не одним поколением. И, как вы наверняка помните, восточный гороскоп включает в себя 12 существ, каждая из которых за 60-летний цикл покровительствует пяти годам. Китайские символы года с незначительными изменениями были заимствованы японцами. Год крысы, открывающий 12-летний цикл, японцы именуют годом мыши. Затем следуют год быка, тигра, кролика, в японской версии кота, дракона, змеи, лошади, козы, у японцев овцы, обезьяны, петуха, собаки, свиньи или кабана. Пользуются теми же символами и другие народы Дальневосточно-Тихоокеанского региона – Почему 12? Существует буддийская легенда, объясняющая число символов года. Когда Будда собрался покинуть землю, из всех животных, которых он позвал попрощаться, пришло только 12, и они стали символами в том порядке, в котором приходили. Наверное, излишне упоминать о том, что человеку, рожденному в том или ином году, приписывались и многими приписываются до сих пор определенные черты характера. Более того, из издревле при сватовстве учитывали, в каком году рожден жених, а в каком – невеста. Считалось, что от этого зависит их совместимость. Куда меньше известны за пределами региона значения стихий. Дерево – символ востока, восхода, солнца, весны. Дракона – как символа удачи. И что вполне логично – юности, времени, перспектив. Дерево тянется ввысь, молодой человек растет над собой – Огонь ассоциируется с югом, солнцем в зените, волшебной птицей, полным раскрытием потенциала, зрелостью. С ней, к слову, связывают и центральную стихию, стихию Земли. Земля олицетворяет ту пору лета, когда созревают плоды, а также середину жизни человека. Связывают ее и с полярной звездой, точнее ее земным воплощением, императором, а значит и с властью, порядком. К слову, существует предание, что именно в первый день Нового года легендарный император Шунь, который считается мудрейшим и справедливейшим правителем, вступил на престол. Металл – стихия Запада осени, сбора урожая, надежности, предела достижений, постепенного отхода от дел, мудрости, позволяющей заботиться о других и проявлять справедливость. И, наконец, вода – это символ севера, зимы, завершения жизненного пути – понимание истинных ценностей, сбережение традиций предков. Более того, у каждой из стихий и направлений есть свой повелитель, которому соответствуют определенные планеты, атрибуты и священные животные. Так бог Востока – Тайхао. Помощник Гоуман держит его циркуль. Ему соответствует планета Суисин – Юпитер, а также мистическое животное – лазурный дракон – Цинлун. Югу покровительствует Янди – а его помощник Джуджун джун носит за господином весы. Стихии огня, ассоциируемые с югом, соответствуют красная планета Инхо, Марс, и красная птица, Джуняо. За центр отвечает Хуанди, помощник которого Хоуту ту держит веревку, с помощью которой управляет четырьмя сторонами Земли. Планета Хуанди, Джень, Сатурн, а животное еще один дракон, только желтый, Хуан Лун. Бог запада Шаохао, священный предмет которого снова циркуль, ходил с ним его помощник Жушоу. Планета этих божеств – Тайбо, то есть Венера, а животное – белый тигр – Байху. Север китайцы соотносили с богом Чжуан и его помощником Сюаньмином, который держит гирю. Их планета Чень, Меркурий, а животное – черная черепаха, перевитая змеей – Суаню. С аналогичной символикой мы еще встретимся, когда будем говорить о японских мифах. У каждого из правителей свой дворец, соответственно, восточный, южный, срединный, западный и северный. А теперь о самом творении. Китайские мифы говорят о том, что изначально Вселенная была похожа на яйцо с твердой скорлупой, белком и желтком, вокруг которого простирались тьма и хаос. И вот в этом яйце, подобно цыпленку, стал формироваться и расти первый человек Паньгу. На то, чтобы он явился в мир, понадобилось 18 тысяч лет. В какой-то момент он понял, что скорлупа стесняет его и приложил усилия к тому, чтобы освободиться. Яйцо распалось надвое. Надо сказать, что содержимое яйца было неоднородным. Часть его была легкой и светлой, а часть тяжелой и мутной. Первая поднялась вверх и создала небеса и воздух, а вторая пролилась вниз, затвердела и стала сушей. Однако Паньгу не стало значительно свободнее, ведь его рост равнялся расстоянию от земли до неба. И вот великан, создавая простор, поднял небо повыше над землей. И так день за днем он понемногу поднимал его все сильнее, а земля приобретала все большую твердость. Он подобен греческому богу Атланту, способному долго удерживать небесный свод. Причем небо, согласно представлениям древних китайцев, круглое, а земля квадратная, и окружал ее безбрежный океан. По мере своих трудов Паньгу тоже вырастал. Остановился он только тогда, когда удостоверился, что Земля и небо точно не соединятся. У великана, совершившего столь грандиозные деяния, возникли мысли, как дальше обустраивать Вселенную, но он настолько устал, что жизнь покинула его. Однако перед смертью, предвидя появление на земле людей, Он оставил им дары. Его дыхание стало ветром и облаками, предсмертный крик громом, зрачки молниями, левый глаз солнцем, правый луной. Руки и ноги образовали стороны света, а тело центр мироздания, аналогия с пятью стихиями, а также горные вершины. Кровь образовала реки, сосуды превратились в дороги, мышцы в плодородную почву, волосы с головы и из бороды в звезды, а волосы с тела в цветы травы и деревья зубы и кости в металлы и камни, костный мозг в яшму и жемчуг. Пот не дал жизнь новым существам, как в случае со скандинавским имиром, но пролился дождем и росой, дарующими плодородие земле. Даже паразиты, обитавшие на первом человеке, стали различными животными – небесными, земными и водными. И этот мир был невыразимо красив, хотя подробности его творения могли шокировать. Например, такая. В некоторых сказаниях от паразитов происходили и люди. Китайцы, разумеется, возводили свое происхождение к Паньгу. Миф о Паньгу весьма популярен, причем в широких кругах, как правило, людей, исповедовавших даосизм, а не только среди аристократии и ученых, которые чаще были приверженцами конфуцианства. Однако есть куда более древние сказания о сотворении мира, распространенные как раз среди представителей образованной части общества – В одном из них мы тоже встречаемся с великаном, богом по имени Дзюйлин, что означает «гигантский дух». О нем известно следующее. Он родился вместе с первоначальной субстанцией, обрел знание законов земли, был способен создавать горы и ручьи, прокладывать путь рекам. В другом трактате рассказывается о том, как из хаоса возникли два божества, создавшие небо, мужское начало Ян, и землю, женское начало Инь. Мужское начало соотносится также со светом, жизнью, солнцем, нечетными числами. Женское – с тьмой, луной, смертью, четными числами. Сообщает миф и удивительную подробность. Именно тогда появились восемь сторон света, то есть учитываются не только, собственные стороны света, но и другие направления между ними. Неожиданные космогонические мифы. Иногда заслуга создания мира приписывается матери бесов Гуйму, которая производит на свет и небо, и землю, и, собственно, бесов. Живет она на побережье Южного моря, тогда так называли Тихий океан, в горах Сяо-Юй. Там же другой миф поселяет божество, олицетворяющее это море – Шу, что значит «быстрый». А божество Северного моря, современного озера Байкал – Ху, внезапный. В центре мира обитал Хунь-Дунь, Шу и Ху подружески захаживали к Хуньдуню, и он всегда был гостеприимен. И вот боги Марей в благодарность решили помочь своему доброму товарищу. Сказали, что у людей есть отверстия для зрения, слуха, дыхания, речи, а у него Хуньдуня ни одного, и принялись проделывать отверстия. В итоге Хуньдунь умер, но из его тела возникла вселенная. Жуткая ирония и в то же время аналогия с мифами о Паньгу очевидны. И все-таки, как зародилась и обустраивалась Вселенная? Стоит подробнее остановиться на том, какое влияние на китайские космогонические мифы оказали различные религиозные системы. Да-да, все не так просто, как может показаться. И шаманизм, и конфуцианство, и даосизм, и буддизм внесли свою лепту в формирование представлений о создании Вселенной, ее истоках. Вероятно, в числе наиболее древних мифы о небе и земле, породившие все прочее, а также те, которые объясняли смену дня и ночи, восход и закат солнца. Мы привыкли к тому, что небо ассоциируется с мужским божеством, а земля – с женским. Есть такой миф и у китайцев. Ранее мы уже упоминали о том, что ян ассоциируется с небом, а инь – с землей. Но есть и совсем другой – Изначально богиня Хоуту олицетворяла небо, а бог Ше – землю. По мере того, как патриархат укреплял свои позиции, образ Хоуту преобразовался в Ту – бога, соединявшего в себе мужское и женское начало, а Ше стал местно чтимым божеством плодородия. Богом солнца мифы нередко называют правителя юга – бога Янди. В одном из трактатов, зафиксировавшем сказания о небесных светилах, путь солнца описан весьма поэтично – Дневное светило поднималось из долины восходящего солнца, омывалось в озере Сянь, приближалось к священной шелковице Фу и поднималось на нее, достигая сказочного шелковичного края, где собиралось в путь. Это утро. В течение дня оно следовало далее, с горы на гору. Потом оказывалось у источника скорби, и здесь его останавливала на отдых богиня Сихе, мать десяти солнц и, согласно некоторым поверьям, повелительница Луны и Времени, а также смены времен года. Она же выпрягала коней из его колесницы, давая отдых и им. В ряде вариантов мифа ее называют «возницы солнечной колесницы». Далее Бог двигался к пучине печали – сумерки и долине мрака – ночь. По другому мифу, десять сон рожденных сихе жили на ветвях солнечного дерева Фусан, но видимым было только одно – то, которое сидит на нижней ветке. В мифах о небесных светилах нередко появляются петухи. Символика очевидна. Петухи встречают утро громким криком. Мифы меняют местами причину и следствие. У них именно петухи пробуждают солнце. В китайских легендах говорится, первым кукарекал нефритовый петух на вершине дерева фусан. Ему вторил золотой петух с вершины горы Тао-Душань, Следом кричали каменные петухи с вершин других знаменитых гор, а уж потом самые обычные. И только после этого светило восходило. Под давлением патриархата матриархальный миф о Си Хэ изменился. Ее образ разделился на два. Обновленный миф рассказывал уже о двух астрономах одного из уважаемых китайских богов, небесного правителя Яо. Первого звали Си, второго – Хэ либо было два астронома по имени Си и два по имени Х. Повелитель поставил их следить за небом, рассчитывать маршруты Солнца, Луны и других небесных тел, давать людям времена года, дабы они могли организовывать свою хозяйственную жизнь. Если говорить о версии легенды, в которой присутствуют четыре астронома, это еще один вариант объяснения, каким образом определились стороны света. Старший Си по приказу своего господина жил на Востоке, присматривал за этим направлением и встречал восходящее солнце. Старший Хэ – на западе, он провожал заходящее солнце. Младший Си – покровитель юга, младший Хэ – севера. Если же отталкиваться от сказания о двух астрономах, то, вероятно, они олицетворяли только восток и запад. Матерью 12 лун именовали богиню Чанси, супругу еще одного небесного бога Дидзюня а тени, которые видны на Луне, побудили китайцев поселить на Луне их покровителей. Зайца, толкущего в ступке снадобье бессмертия для богов, этот миф распространен по всей Восточной Азии, или жабу, в которую, согласно более позднему мифу, была превращена богиня Чанье в наказание за похищение чудодейственного снадобья. Правда не у зайца, а у собственного супруга, стрелка И, Хоу И, который предпринял в поисках бессмертия невероятное путешествие в западные земли, ассоциировавшееся в восточно-азиатской традиции как с небесным, так и с загробным царством. Он добыл снадобье, а Чане похитила его и сбежала на Луну, где и превратилась в жабу. Еще один миф о Луне поселяет на ней человека по имени Уган. Он тоже стремился к бессмертию, и боги отправили его на луну в наказание, заставив бесконечно рубить растущее там коричное дерево. Не правда ли, вспоминается известный греческий миф о Сизифе, вынужденном по воле богов катить в гору камень, который скатывается вниз? Мы уже знакомы с мифами разных народов, обожествляющими слово или песню как инструмент творения. Есть такой миф и у китайцев. Хуанди желтый император, один из наиболее почитаемых богов пантеона, легендарный предок китайцев, воюя с другим богом Чию, изготовил барабан из кожи божественного одноногого быка Куя, а палочку к нему из кости бога грома Лейгуна и использовал волшебный музыкальный инструмент как оружие. Война между Хуанди и Чию ассоциируется с борьбой порядка с хаосом. При этом интересно, что хаос олицетворяет Бог войны, а вот Хуанди воюет для того, чтобы в мир пришла гармония. Желтый император миролюбив, но строго карает за ослушание, ведь он должен поддерживать обретенный с таким трудом порядок и справедливость. Иногда говорят, что он четырехглазый или вообще четырехликий, что позволяет ему разом следить за всеми направлениями света. Конфуцианство внесло в этот миф свою специфику. Великие предки китайского народа, который считался единственным культурным, все прочие объявлялись варварами Хуанди, Яо и Шунь, создали, соответственно, музыку благоденствия, музыку, способствовавшую росту всего живого, и музыку всеобщего согласия. С даосскими мифами о Паньгу мы уже знакомы. Однако есть в даосизме и куда более абстрактные мифы о творении. В хаосе возникло нечто, именуемое «дао», Формы дао не имеет, преград не знает, разом олицетворяет и исток, и результат творения, по сути, не имея ни начала, ни конца, и дает жизнь всему. Это всеобщий закон природы. Материальная форма дао именуется «де», то есть «добродетель». Даосы представляют себе творение таким образом. Дао рождает одно, одно рождает два, два рождают три, а три рождают все существа – Все созданное вмещает в себе два начала, уже знакомых нам – инь и ян. Число три в данном случае символично – это небо, земля и человек. Дао не только дает начало всему, но и воспитывает, помогает развиваться. Парадоксально, но Дао тоже имеет создателя. Это высшее начало тай-и – первоначальное дыхание. Казалось бы, оно тоже должно быть аморфным, однако у него есть вполне конкретное описание – Это существо с телом петуха и человеческой головой. В иерархии даосов Дао занимает позицию над небом, то есть над богами. Конфуцианцы внесли в столь малопонятную трактовку ясность, в то же время несколько принизив центральное понятие даосизма. Дао – это путь морального совершенствования, воплощение верховных небесных законов, данных людям. Однако это согласуется с представлениями даосов. Они обожествляли гармоничный, то есть живущий по божественным законам мир. В наиболее древних верованиях представления о структуре Вселенной были просты – небо, земля и подземное царство. Под влиянием даосизма Вселенная расширилась по горизонтали, возникли сказания о чудесных островах. О том, как связаны между собой эти миры, мы еще поговорим. Пока же скажем о том, что взаимодействовали не только даосизм и шаманизм, даосизм и конфуцианство, но и даосизм и пришедший в Китай буддизм. Именно он повлиял на структурирование небесного мира на Сань Цин, то есть на три чистоты. По некоторым версиям в них входили Юй Цин, что значит нефритовая чистота, где под управлением Тай Шана Дао Цзюня, дословно его имя означает «Верховный государь Дао», жили священно-мудрые – Шанцин верхняя чистота, место, где жили те, кто достиг святости. Правил там Ташань Лао Цзюнь, верховный старый государь, ассоциируемый с основоположником даосизма Лао-цзы. И Тайцин великая чистота, место владыки небес Юйди, нефритового императора и бессмертных. А вообще богов в даосизме невероятно много, и собственных, и заимствованных, и ранжирование их вызывает сложности даже у специалистов ведь в разных традициях состав верховных божеств разный. Необходимо еще немного сказать о Хуанди, ведь он в числе богов-демиургов. О нем говорят, что он правил Поднебесной, то есть Китаем, а перед этим упорядочил движение Солнца и Луны, разделил инь и ян, женщин и мужчин, самок и самцов, а также создал четыре сезона, даровал людям календарь, позаботился о том, чтобы жизнь людей была долгой и благополучной, урожай был обильным и созревал своевременно, не было стихийных бедствий, даже самые хищные звери не были агрессивны. Он же ввел иерархическую структуру общества, но при этом дал общепонятные законы, вменил в обязанности власть имущим защищать свой народ, чтобы чиновники были справедливы и помогали людям. В это время никто никому не завидовал, не воровал, не обманывал, наоборот, было принято помогать друг другу. К людям являлись и мистические существа – единороги, драконы, птицы, подобные европейским фениксам. Культ Хуанди в даосизме предшествовал культу нефритового императора. Рождение второго типично для мифов и сказок. Глава маленького царства очень хотела продолжить род и молилась об этом. И вот во сне ей явился один из богов. Единого варианта кто это был нет – в облике пятицветного дракона, который держал ребенка. Царица попросила отдать малыша ей – Вскоре у нее и вправду родился сын. Повзрослев, он совершил подвиги, достиг бессмертия и стал божеством. Основоположник даосизма Лао Цзы тоже был наделен необыкновенным происхождением. Согласно легенде, он провел в утробе матери несколько десятилетий. Некоторые мифы утверждают, что 81 год и родился уже мудрым. Обобщая, скажем, что Хуан Ди ассоциировался с небесной волей. Как считается, он умел принимать обличие дракона, что наиболее характерно для водной и воздушной стихии, но при этом и с плодородием земли. Именно он, как полагается культурному герою, научил людей, когда и что следует сажать, как ухаживать за растениями. Совершив главные свои деяния, Хуанди передал власть над миром своим сыновьям и отправился на небеса. Всего сыновей было 25, 14 из них стали основателями знатных родов. Потомки Хуанди в мифах тоже нередко выступали как культурные герои, которые наставляют людей. Интересно, что почитанию Хуанди в качестве верховного божества предшествовал культ Шанди – небесного божества, которому приносили жертвы сами императоры и который считался первопредком человека. Эта же заслуга создания земной жизни приписывалась Хоудзы. Один из популярнейших японских богов Хоудзы – тоже типичный культурный герой. Даже его имя означает «государь Проса». Впрочем, согласно мифу, он дал людям не только Проса, но и ячмень, и пшеницу, и сорга, и все остальные злаки. Считается, что изначально он был смертным человеком, который стал первым земледельцем, а после смерти стал божеством. Такого рода сюжет, вероятно, отчасти вдохновляемый буддизмом с его верой в карму и перерождение, весьма характерный для стран Восточной Азии. Рождение многих мифических героев связано с чудесами. Хоу Цзи не исключение. Его добродетельная мать Цзянь Юань забеременела без участия мужчины, всего лишь наступив на след ступни. Правда, это был след Верховного Небесного Божества. Другой миф о его происхождении рассказывает, что Цзянь Юань была старшей женой императора Ку и родила младенца, которого зачала, наступив на след великана. Этот вариант мифа сообщает подробности – чудесное зачатие Дзянь Юань сочла недобрым, а дурным предзнаменованием и пыталась оставить ребенка в безлюдном месте, однако животные обратили на новорожденного такое внимание, что мать устыдилась и проявила о сыне должную заботу. Правда, Хоу Цзы, несмотря на все свое значение, был подчинен богу Яо, по другим версиям Шуню. И, наконец, создателями и воспитателями людей многочисленные мифы называют богиню Нюйву и бога Фу Си. О них речь далее. Как появились люди и что соединяет миры? Многочисленные божества и мудрецы, которых почитали в Китае, иногда объединяются под началом удивительного мифологического существа по имени Ушен Лаому, нерожденная праматерь. Ей подчиняли и Конфуция, и Лао-цзы, и Христа, и Мухаммеда. Правда, легенда испытала на себе значительное влияние буддизма, В ней говорится, что первым из истинной пустоты возник беспредельный божественный старый Будда. Он создал небо и землю. Возникшая, вероятно, из той же пустоты, нерожденная праматерь породила инь и ян, мальчика Фуси и девочку Нюеву. Они жили на первичном небе, тоже сотворенном у Шен Лаому. Но потом Нюева посетила землю и пришла в восторг от ее красоты. Интересно, что на земле были уже и растения, и животные, с которыми радостно играла богиня. Она хотела пообщаться с ними, но они не были наделены даром речи. В печали Нюйва обратилась к Паньгу. Да, и ему находится место в этом мифе. Но он тоже не ответил, ведь перестал существовать, дав жизнь вселенной. Подсказкой Нюйви стало ее отражение в воде. Она решила создать подобие себя. Для этого богиня слепила из глины смоченной водой человечка, поставила его на землю, и он, получив от земли силу, тотчас же ожил. Ньюева создала еще одного и еще, и ее сердце замерло от радости, когда люди назвали ее мамой. Этот же миф объясняет, как возникли сословия. Люди, вылепленные из желтой глины, стали аристократией и учеными, а те, кого начавшая уставать богиня, делала, водя веревкой по белой глине, бедняки и неучи. Фуси и Ньюеву называют в числе устроителей мира. Именно поэтому их часто изображают с измерительными приборами в руках, отвесом, циркулем, угольником. Наиболее распространенное представление о них как о людях выше пояса и змеях ниже него. Их почитали как покровителей браков. Фуси, как очередной культурный герой, дал людям правила поведения и иероглифическое письмо, плел рыболовную сеть. Надо сказать, в мире уже существовали боги и богини, и Нюева по этому же принципу поделила людей на мужчин и женщин. Но они не знали любви друг к другу, а Нюева устала и не могла продолжать создавать новые фигурки. Люди же, лишенные взаимной привязанности, порадовавшись жизни на земле, разбрелись кто куда. А потом на глазах богини начали стареть и умирать, ведь срок их жизни был невероятно мал в понимании бессмертной богини. Нюева опечалилась. А потом она увидела семью оленей и поняла, что нужно делать. Она научила людей, что следует вступать в брак. Так у людей стали появляться дети. Как несложно догадаться, период, когда люди только появились, был идеальным временем. Но вот пришло страшное стихийное бедствие. Землетрясение, ливень, потоп, сменившийся пламенем, в котором гибло все то, что не утонуло. Уцелевшие хищники и звери, и птицы принялись охотиться на беззащитных, растерянных людей. Явился и черный дракон, который был еще губительнее, чем все звери и птицы вместе взятые. Испуганные люди воззвали к Ньюве, и она откликнулась. Оплакав судьбу людей, она принялась за дело, пропустила через себя энергию инь и ян и восстановила расколотое небо, подняв камни из воды и из горящих лесов и призвав молнию, чтобы расплавить их. Раскаленной ярко-зеленой массой она золотала небесную пробоину, поток воды уменьшился, солнце вернулось на небосвод. И богиня, и люди счастливы. Но Нюйва была озабочена тем, чтобы трагедия не повторилась, Для того, чтобы укрепить небесный свод, она поймала в Восточном море гигантскую черепаху, отрубила ей ноги, сделала из них четыре колонны и поставила по одной в каждой из сторон света. Чтобы освободить землю от вод, которые уже пролились, она собрала весь тростник, сожгла его, а из золы сделала плотину. После этого она обезглавила черного дракона, а люди, воодушевленные ее примером, оказали сопротивление хищникам – Богиня с чистой совестью вернулась на небо к своему брату и супругу Фуси, который прислал за ней повозку, запряженную драконами. Китайский Прометей. Побочным продуктом творения стали мудрецы. Наполовину люди, наполовину боги. Созданы они были из глины, но впитали в себя божественный дух. От людей их отличала способность летать. Они стремились помогать людям, подобно своей создательнице, и странствовали по земле, заботясь о справедливости и защищая слабых, Один из таких героев, Суйжень, добывающий огонь трением, набрел на место, куда не проникали солнечные лучи, но которое было прекрасно освещено благодаря птице, высекающей клювом огонь из дерева. Глядя на птицу, он сообразил, как добывать огонь, не дожидаясь случайного возгорания дерева от молнии, и поделился этим открытием с людьми, жившими в мире под солнцем. Период первых людей – это аналог Золотого века у древних греков. Люди были беззаботны, но при этом порядочно, миролюбивы, дружны. Они быстро плодились, и настал момент, когда даров природы, которых было в избытке, уже перестало хватать. Со временем людям приходилось есть даже жертвенных животных. Боги, отзываясь на мольбы о помощи, начали думать, что делать. У бога огня Шейн-Нуна возникла мысль дать людям семена различных злаков. Миф о боге-подателе пищи таким образом дублируется. Насытившись, люди обратились к Богу с новой просьбой – даровать им исцеление от болезней. Раньше их смерть напоминала засыпание, а теперь они страдали от всяческих хворей. Шэнь -нун принял болезни людей на себя и понял, что такое физические страдания. Он отправился на поиски целебных трав, пробовал все, что попадаются ему, отделял целебные от ядовитых и создал трактат об искусстве врачевания». Истинное же окончание Золотого века произошло тогда, когда люди перестали чтить богов, а боги, как следствие, перестали заботиться об обильных урожаях и предотвращать стихийные бедствия. Впрочем, это не конец света в полной мере. Теперь о мировой горе и мировом древе. Мировую гору Кунь-Лунь китайские космогонические мифы помещают на западной окраине обитаемого пространства. Она, как и полагается, такого рода объекту соединяет все миры. На ней берет исток река Хуанхэ и мифические реки Пяти Цветов. Ее высота более семи тысяч километров. Ее вершина достигает Небесного Дворца. Тот, кто сможет подняться на кун лунь попадет на небо. Однако это непросто. Подножие горы окружено опасной, стремительной, глубокой рекой Жошуй и другими горами, огненными. Однако гора эта притягательна. На ее вершине был сад, где росло дерево бессмертия. Иногда деревья бессмертия, согласно некоторым представлениям, их было 3600. Оно прекрасно и росло один раз в 3000 лет. Изначально это было фантастическое дерево, потом его стали ассоциировать с персиковым, но имеющим волшебные свойства. Из плодов дерева готовили эликсир бессмертия. Сад принадлежал богине Сиванму, антропоморфной богине с хвостом барса, тигриными клыками, которая, как ни парадоксально, заботилась о бессмертии богов, но при этом могла наказать людей эпидемиями, Не подвластны ей были только мудрецы и святые. Однако дерево Сиванму нельзя ассоциировать с мировым древом. Мировое древо Дзяньму росло на плодородные летом и зимой равнине Дугуан, что, по поверьям, в центре Китая, а он, как мы понимаем, являлся центром мироздания. Дерево это достигало небес и служило лестницей богам. Ветвей на дереве нет, только девять сучьев на макушке. Корней, кстати, тоже 9, очень характерная для мифологии зеркальность. Иногда мировое древо ассоциируется с солнечными и лунными деревьями, например, уже известное нам шелковичное дерево фу. Функция и горы, и дерева очевидна – соединение миров. Что же дальше? Финал существования человека изначально представлялся китайцам как уход душ самых достойных людей на небеса к богам, Иногда, как верили китайцы, люди уходили на небеса при жизни. Предки оставались с потомками в некой параллельной реальности. Буддизм дал китайцам представление о карме и перерождении в зависимости от нее, а также о наказаниях тем, кто жил нечестиво. Именно тогда в Китае появились представления о муках грешников в загробном мире, похожем на христианский ад. Есть и аналог края. «Страна предельного блаженства», описываемая как место, где водоемы выложены различными драгоценными металлами и камнями и наполнены чудодейственной живительной водой и разноцветными лотосами. Деревья тоже из драгоценностей, а птицы услаждают слух необыкновенным пением, дарующим просветление. И, как считается, именно буддизм дал китайцам представление об эсхатологии – Ведь его учение о циклах рождения, жизни и гибели миров с последующим новым рождением и повторением этих этапов, хотя и противоречило традиционным верованиям, согласно которым мир возник раз и навсегда, однако было воспринято. Мы уже знакомы с мифом о новом потопе, однако есть мифы о том, что ему предшествовал ужасный зной. После этого человечество уцелело и даже, как мы знаем, приумножилось. Уже известный нам стрелок И избавил людей от жара, исходящего от десяти солнц. В этом варианте мифа они светили разом. Герой сбил лишние солнца своими стрелами. Что же до, собственно, эсхатологических мифов, они мало характерны для стран Восточной Азии. Иногда мифы представляют собой возвращение мира к хаосу во время сражения мифических зверей, условно драконов и птиц, напоминающих европейских фениксов. Но, согласитесь, это абстракция – Так что уверенно говорить о предшествующих буддизму эсхатологических верованиях китайцев затруднительно.